«Ральф Зимородок. Воды. Лето года 864 «Это устье Бартына! Надо же, как точно вышли!» Чапа покачал головой и покосился настоящего у Тимона матроса. «Кто ночью правил?» «Вроде краб», — отозвался тот. «Краб? Молодец! Учится!» Краб был сравнительно молодым матросом, лет двадцати, вряд ли больше. Шанс порулить молодняку выпадал только в спокойную погоду. «Лево Тимон! Правь Грекалес!» — командовал Чапа. «Подобрались бездельники!» Матросы без излишней суеты отработали поворот. Берег, который раньше казался просто тучей на горизонте, Теперь выглядел как должно. Зеленоватые пятна леса, рыжие глинистые осыпи, серые скалы, встающие из прибоя. Краски проступили на этой туче из подволь, постепенно. Сначала тусклые и едва различимые, а потом все более яркие и отчетливые. Эх, знать бы наверняка, что Амасра именно то место, вздохнул Александр, тоскливо рассматривая береговую линию. Высадились бы здесь, добрались бы с сушей, заодно сбили бы Назима Сократа со столку. Хм, Ральф задумался. вообще эта идея, Алекс. Ничего не мешает высадиться прямо сейчас. То есть вы уверены, что изображённое на карте место это действительно Амасра? Практически наверняка. Уж больно приметное сочетание полуостров, мостик, скала в заливе. А далеко до неё до Амасры. «Миль восемь. Десять максимум». «Дядя», — принц обернулся к Фримеру, — «предлагаю высадиться прямо сейчас. Что мы десять миль по суше не отмахаем?» «Александр, тут вам не Альбион. Тут махать придется не по травянистым лужайкам, а по горам. Десять миль по прямой еще ничего не означают. Топать может довестись и вдвое больше, и втрое». Капитан был опытным путешественником и воякой, а потому всегда оценивал ситуацию максимально трезво. «Но какой шанс сбить с толку Сократеса?» – вкратчиво сказал Александр. Фример задумался. «Дело, конечно, заманчивое». «Решайтесь, дядя!» – Александр вскинул голову. «Я за!» – еще чуток поразмыслив, Фример отчаянно махнул рукой. «А, будь что будет!» «Шлюпку на воду! Вооружились!» «Давно бы так!» – удовлетворенно проворчал Александр. «Я сейчас!» – и торопливо зашагал в сторону Каморы. Фример последовал за ним. Ральфу собираться было незачем. Единственное свое оружие – длинный матросский нож – он сунул за голенище легкого матросского чобота еще утром. Александр и капитан Фример вернулись минут через пять в походной одежде при шпагах и пистолетах за ними следовали два солдата. «Тузик по правому борту!» — сообщил Чапа. «Ближе к пупе!» «Тузик?» — озадачился Фример. «Шлюпка, что ли?» Совершенно верно, господин Фример, пришел на помощь Ральф. Впрочем, шлюпка это вряд ли можно назвать, скорее просто латчонка, крохотная и легкая, но в пятером влезем. Фример буркнул под нос что-то неразборчивое, должно быть, в очередной раз прошелся по варварскому жаргону. Тузик действительно успели открепить и спустить на воду, теперь он шел на буксире, рассекая отраженную волну и глухо постукивая скулой в борт Гаджибея. Матросы закрепили веревочный осегут и сбросили его в тузик. Весла тоже были наготове. «Давайте сначала я», – предложил Ральф. «Мне-то не впервой». Он перелез через парапет и соскользнул в лодку, почти не касаясь осегута ногами, практически на одних руках. Стал придержал осигут, пока спускался первый солдат. Потом вниз передали весла, мушкеты, шпаги, мех с водой и заплечник с провизией. Совсем уж было собрался спускаться Александр, но тут на Накрытину бесшумно вскочил касат и внимательно взглянул Ральфу в глаза. «Давай», – мысленно скомандовал зимородок, и касат прыгнул. При его размерах и весе Тузик мог и перевернуться от такого прыжка. Но касат есть касат. Он слишком близок к стихиям, чтобы допустить подобное. Легко, будто пушинка он опустился на единственную банку, Тузик почти и не дрогнул. Затем спустились остальные. Александр, Фример, второй солдат и матрос, который должен был отогнать Тузик от берега назад к Сантоне. Ральф ловко вставил вёсла в шкармы. «Готовы?» – спросил он, приготовившись грести. «Готовы!» – воодушевленно отозвался Александр. Глаза принца горели, а душа, несомненно, жаждала деяний, подвигов и приключений. Фунда бармик! крикнул Ральф и помахал рукой оставшимся на Гаджибее. Один солдат ловко поймал отданный конец, а второй прикладом мушкета сильно отпихнулся от борта. Но Стузика нацелился в сторону берега, и Ральф сделал первый грибок. «Помоги нам, святой Аврелий!» – пробормотал капитан Фример. Ладони его покоились на рукоятках пистолетов, заткнутых за ремень. Берег был довольно близко, так что долго грести не пришлось. Гаджибей не успел толком уйти Грекале, а дерево Тузика уже ткнулось в песок. Десант торопливо разобрал пожитки и ступил на землю Турции, в этих местах большей частью безлюдной. «Удачи!» – выдохнул матрос, садясь на весла храни вас, владыка, вот. Ральф с силой отпихнул тузик от берега, и матрос быстро погреб прочь к месту, где вскоре должен был пройти специально задержавшийся дельфин. Капитан Фример внимательно оглядел горизонт. Он боялся увидеть мачты Кварис на зима Сократеса, но, к счастью, те еще не успели приблизиться настолько, чтобы стать заметными. «Кажется, получилось». Фример оторвался от подзорной трубы, сложил ее и спрятал в сумку. Видишь, штурман». Ральф кивнул, половчей пристроил заплечник и направился вслед за касатом Уж кто-кто, а четвероногий приятель совершенно точно знал, где именно удобнее всего подняться на прибрежные холмы и отыскать дорогу Грекали, Камасри. Кассат бесшумно вышагивал впереди всех, сейчас как никогда похожий на огромного кота. Он безошибочно находил путь в зарослях, причем такой путь, где без труда мог пройти не только сам, но и со спутниками людьми. Следом шел Ральф, за ним Александр и Фример, а замыкали цепочку солдаты. Прибрежные холмы густо заросли лесом и кустарником, но, к счастью, оказались вполне проходимы. Как и напророчил Фример, идти доводилось вовсе не по прямой. Вилиать, огибать препятствия и неровности рельефа, обходить особо плотные заросли, За солнцем Ральфу следить почти не приходилось, кассат вел правильно. Но изредка зимородок все-таки поглядывал вверх, если лучам светило удавалось прорваться сквозь густую листву. А потом, в просвет между ветвей, как-то сразу и почти вся открылась Амасра, лежащий у моря пустой городок, так до конца и не заросший буйной южной зеленью. Красноватые крыши домов и две пары минаретов над зеленью все же возвышались. Стоп! — скомандовал фример и, разумеется, полез за подзорной трубой. Солдаты присели на землю чуть поодаль. Фример и Александр, попеременно глядя в трубу на Амасру, о чем-то в полголоса совещались. Ральф без труда догадался, о чем. По приметам пытались определить место, где спрятано то, что они ищут. Наконец они угомонились. Фример убрал трубу. Александр поманил Ральфа. «Помнится, вы поминали некий мостик, обозначенный на карте, нам туда. Вон он, видите?» «Вижу». «Так пошли». Секунду, Алекс, задержал его Ральф. «Хочу вас предупредить. Могут здесь встретиться и люди, но опасности исходит не только от людей». «А от кого еще?» – удивился принц. «Например, от собак», – сказал Ральф. «Или от крыс». «От крыс?» – изумился Александр. «Но чем нам могут угрожать крысы?» «Могут», – расплывчато заявил Ральф. «Особенно, когда их много. И потом, тут на юге они необычайно крупные. Внимательно следите за мной, глядите по сторонам, и если вдруг я что-нибудь скажу, выполняйте немедля, даже если это покажется вам глупостью. Договорились?» Вопреки ожиданиям, не стал возражать даже капитан Фример просто кивнул головой с вполне серьезным видом. Наверное, он интуитивно осознавал необходимость подчиняться более опытным людям там, где его знания становились бесполезными, на суше. «Я гляжу, ты не только на море, штурман!» – одобрительно сказал он Ральфу. «Это хорошо. Веди, мы все поняли». «Ведь поняли, Александр?» «Конечно, дядя». «Принц изо всех сил строил из себя паиньку» а может, тоже осознанно подчинялся, кто его разберет. И они стали спускаться с холма. Издали город казался целым, только чересчур уж поглощенным растительностью. Ближе стало заметно, что дома тронуты временем, ветхи, что они разрушаются, что это часто не дома, а развалины. Ральф видел покинутые турецкие города не впервые, а вот на Александра и даже на Фримера это вакханалие запустения явно подействовало гнетуще. Александр сделался бледнее обычного, губы сжались в тонкую риску, глаза недобро засверкали, невзирая на яркое солнце. Красноватые крыши издалека казавшиеся аккуратненькими и нарядными, где провалились, где выгорели, на черепице скопилось много сухих веток, мусора и грязи. Окна были большей частью выбиты. Мостовая растрескалась под напором зеленой поросли. Настоящих деревьев на ней еще не было, но деревца в рост человека уже попадались».